Глава 2. Ловцы метеоритов. Вольфганг мчался во весь опор, беспрерывно погоняя несчастную лошадь. Скалогрыз, стиснув зубы, вцепился ему в пояс и терпеливо молчал, несмотря на то, что от тряски казалось вот-вот отвалится борода. Харлам, которому пришлось взять на себя обеих вьючных кобыл, непоправимо отставал. Его тревожные окрики позади становились все дальше и тише. Деревья пролетали мимо, сливая сплошную серую стену. Ветер бил в лицо, выгонял слезы из уголков глаз. Рыцарь прищурился, пригнулся к холке своего скакуна, сжал в левом кулаке поводья. Где-то впереди, за очередным поворотом размокшей от прошедшего дождя дороги, его ждал брат. Он был уверен, что приближается к Рихарду, с каждым ударом сердца, с каждым всплеском грязи под копытами. Чувство единства, связавшее их при рождении неразрывной невидимой нитью, не могло обманывать. Совсем скоро погоня должна закончиться. Он понятия не имел, почему вдруг похитившие брата эльфийки остановились. Возможно, колесо соскочило с оси, или пала лошадь или путь оказался перекрыт поваленным деревом. Это было неважно. Смысл имело лишь то, что Рихарда, тяжело раненого, измученного, полумертвого, больше не увозили от него. Предчувствие надвигавшейся битвы наполняло мышцы тягучей тяжести. Он готов был без жалости и оглядки рубить каждого, кто посмеет встать между ним и братом. А потому... Когда дорогу преградила невесть, откуда взявшаяся темная фигура с широко раскинутыми руками, рыцарь и не подумал останавливаться. Чья-то возможная гибель под копытами коня волновала его сейчас меньше всего. Но сам скакун явно считал иначе. В нескольких шагах от встречного лошадь взвилась на дыбы, испуганно заржав. Гном рявкнул что-то нечленораздельно богохульное и, взмахнув руками, грузно опустился на землю. Сам Вольфганг удержался в седле, но это стоило ему немалых трудов. Он ни секунды не сомневался, что столкнулся с врагом, и как только лошадь опустилась под ним на все четыре ноги, взмахнул мечом. Узнавание пришло мгновением позже, но в удар был вложен весь гнев, вся ярость, все отчаяние последних суток. И с ужасом поняв, что перед ним старый сказочник, позапрошлой ночью давший им приют в разрушенном лесном замке, Вольфганг уже не имел ни времени, ни возможности остановить тяжелый клинок. Тот должен был врезаться в левое плечо старика и рассечь его до середины груди, жадно вырвать жизнь из хрупкого немощного тела. Клинок вспыхнул белым светом, и сломался, расколовшись на несколько безобидных обломков, словно был сделан из стекла или льда, а не из закаленной гномии стали, способной рубить даже мрамор. «Осторожнее!» — сказал старик. «Вы так однажды зарежете кого-нибудь ненароком!» «Да уж, кром вас раздроби, осторожность бы не помешала!» «Что вообще творится с этой кобылой? Какого хе...» Он замер, уставившись на сказочника, который плавно поглаживал по шее тревожно всхрапывающую лошадь. Вольфганг изумленно разглядывал свой меч. От грозного клинка остался безобидный обломок не больше полутора пальцев в длину. Над трактом повисло молчание, и в зарослях вновь начали петь птицы, напуганные было лошадиным ржанием. «Взорвать меня, если это не старина Синеус!» – воскликнул наконец гном. «Вот так встреча!» «Приветствую, мастер гном. И вы здравствуйте, господин рыцарь!» Вольфганг поднял на него взгляд. «Что случилось с моим мечом, Сказитель?» «Думаю, он сломался, господин», — ответил старик, улыбаясь в усы. «Даже самые лучшие вещи иногда приходят в негодность, особенно когда их используют не по назначению». «Тогда...» «Я рад, что это случилось с ним именно сейчас». Рысарь отбросил бесполезную теперь железяку. «Мне бы не хотелось причинять тебе вред». «Знаю, господин», — Синеус склонил голову, — «и полностью поддерживаю». «Как ты оказался здесь?» — спросил гном. «Мы, дробену мать, полтора дня несемся по тракту, как угорелые, рвем задницы на эльфийский флаг, а ты, похоже, опять тайными тропами срезал». «Вроде того», — кивнул старик, — «забытые ездят быстро».